Глава 15 В зале возникло бурное оживление. Похоже, эта часть заседания обещала стать главной сенсацией дня, хотя никто толком не понимал, чего от нее ждать. Коронер откашлялся и бойко завертел головой, как марионетка на ниточке. «Мисс Дейн, поскольку это не судебное разбирательство, а только предварительное дознание, я разрешаю вам высказаться...» при условии, что это имеет какое-то отношение к делу. Вы не могли бы пояснить свои слова?» Медлин сделала глубокий вздох. «Да, мистер Уайтхаус, если вы позволите мне все объяснить, то поймете, насколько это важно. Очень трудно об этом говорить при всех, но так уж вышло, что он поделился своими бедами именно со мной. Понимаете, ему надо было кому-то довериться а леди Фарнли он слишком любил и не хотел ее расстраивать. И от этого ему было еще тяжелее. Иногда он так сильно переживал, что становился сам не свой. Вы, наверное, замечали, каким он бывал мрачным. Ну, а меня он выбрал просто потому, что я не разболтаю. Она изобразила ироничную гримаску. Вот так и получилось. «Так-так, мисс Дэвин». Что получилось? Несколько человек до меня уже описывали встречу, которая произошла позавчера в фарнли Клоуз, все эти расспросы и снятие отпечатков пальцев. Продолжала Мэдлин, от волнения невольно подавшись вперед. Меня там не было, но мне подробно обо всем рассказал друг. Он говорит, больше всего его поразила абсолютная уверенность обоих даже во время снятия отпечатков. По его словам, бедный Джон, то есть, простите, сэр Джон, всего только раз улыбнулся и вздохнул, словно бы с облегчением. Это было, когда претендент говорил об ужасном случае на «Титанике» и о том, как его ударили моряцкой колотушкой. «Так, и что же?» «Вот что сэр Джон рассказал мне несколько месяцев назад». После крушения Титаника он, тогда еще совсем мальчик, очнулся в какой-то нью-йоркской больнице. Он не понимал, что это Нью-Йорк, и ничего не помнил о Титанике. Он не знал, где находится и как туда попал. Не знал даже, кто он такой. Во время крушения судна он несколько раз сильно ударился головой, или кто-то его ударил. Это вызвало сотрясение мозга и привело к так называемой амнезии. Вы понимаете, что это значит? Вполне, мис Дейн, пожалуйста, продолжайте. Ему сказали, что по вещам и документам его опознали, как Джона Фарнли. В больнице у его постели сидел какой-то человек, назвавший себя кузеном его матери. Ну, на самом деле, не его матери, но вы понимаете, что я имею в виду. Он сказал мальчику, чтобы тот ни о чем не беспокоился, побольше спал и набирался сил. Но вы же знаете, каковы мальчишки в этом возрасте. Он был страшно перепуган и очень встревожен. Ведь он ничего о себе не знал. И хуже всего, что, как и всякий подросток, не смел никому признаться, что с ним. Боялся вдруг решать, что он какой-нибудь сумасшедший, а то и вовсе в тюрьму отправят. Так ему представлялось. В целом у него не было причин считать, что он не Джон Фарнли и вообще никаких причин думать, что ему говорят неправду о его прошлом. Он смутно помнил какие-то крики, суматоху и что-то связанное с большим открытым пространством и холодом. Вот и все. Но он ни одной живой душе об этом не обмолвился. Притворился, что все помнит, и этот родственник из Колорадо, мистер Ренвик, так ничего и не заподозрил. Свою тайну он хранил много лет. Постоянно читал и перечитывал дневник, который находился среди его вещей, и пытался восстановить в памяти какие-нибудь события. Он рассказывал мне, что иногда часами сидел, сжав голову руками и напрягая все силы, чтобы что-нибудь вспомнить. Случалось, в голове как будто возникал какой-то образ или лицо, хотя и очень расплывчато. А потом ему снова казалось, что он все забыл. Только одно ему удалось извлечь из этого хаоса. Это был не то образ, не то фраза. Что-то связанное с петлей. Изогнутой петлей. Под раскаленной железной крышей сделалось совсем тихо. Зрители сидели не шелохнувшись. Никто не покашливал, не шелестел бумагами. Поэт ощутил, что его воротничок взмок от пота. В висках стучало. В помещение вдруг проскользнул клубящийся пылинками солнечный луч, и Мэдлин слегка сощурила уголки глаз. Изогнутой петлёй, мис из Дэйн?» «Да. Я не знаю, что это значит. Он и сам не знал. Пожалуйста, продолжайте. Те первые годы в Колорадо он жил в постоянном страхе. Боялся, что его могут отправить в тюрьму, если выяснится, что он что-то натворил. Рукой он владел плохо. Во время крушения ему чуть не раздробило два пальца, и с тех пор он не мог нормально держать ручку. Домой писать он боялся. И так ни разу и не написал. Он даже не решался пойти к врачу и проверить, все ли с ним в порядке. Боялся, что о нем сообщат в какие-нибудь службы. Со временем его, конечно, немного отпустило. Он убедил себя, что в жизни всякое бывает, что такая уж у него судьба и так далее. Потом была война и все остальное. Он обратился к психиатру. Тот провел разные психологические тесты и успокоил его. Сказал, что он действительно Джон Фарнли и волноваться не о чем. Но до конца страх так и не ушел. Иногда ему даже казалось, что все позади, но по ночам его мучили кошмары. Все эти страхи нахлынули с новой силой, когда умер несчастный Дадли, и он унаследовал титулы и имения. Надо было ехать в Англию, и он поехал скорее из... Как бы это сказать? Академического интереса. Думал, что наконец-то все вспомнит. Но этого не произошло. Вы же помните, как часто он бродил по усадьбе, словно призрак, растерянный, заблудившийся призрак? Вы помните, каким он был нервным? Вообще-то ему тут очень нравилось. Он полюбил здесь каждое деревце, каждые акараты земли. И не то чтобы он сомневался, что он Джон Фарнли, вовсе нет. Просто ему нужно было знать наверняка. Мэдлин умолкла, прикусив губу. Ее ясный взгляд, лишенный обычной мягкости, скользил по рядам. Мы много с ним разговаривали. Я пыталась его успокоить. Советовала поменьше себя изводить этими мыслями, и тогда, быть может, память вернется сама. Старалась как-нибудь так устроить, чтобы что-то напомнило ему о прошлом, но чтобы он подумал, что вспомнил сам. Например, он мог услышать где-то в дальней комнате граммофон. «Я на тебя, красавица, смотрю» и вспомнить, что под эту песню мы с ним танцевали в детстве. Или это могла быть какая-нибудь бытовая деталь. Знаете, в библиотеке Фарнли Клоуз между окон есть встроенный шкаф для книг. Но это не просто шкаф. Там еще есть потайная дверь, которая выходит в сад. Она и сейчас открывается, нужно только знать, где защелка». Так вот, я убедила его найти эту защёлку. Он говорил, что после этого несколько ночей подряд хорошо спал, и всё-таки ему было важно докопаться до правды, в чём бы она ни состояла. Пусть даже окажется, что он не Джон Фарнли. Он это переживёт. Он уже не взбалмошный ребёнок, и это не станет для него трагедией. Только бы знать. Ему ничего больше не надо. Он ездил в Лондон, советовался еще с двумя психиатрами, но это не помогло. Чего он только не перепробовал. От отчаяния даже пошел к медиуму. Жутковатому такому маленькому человечку по имени Ахриман, у которого был салон на улице полумесяца, очень в то время модный. Джон пригласил всех нас с собой, мол, давайте развлечемся, узнаем свое будущее. Делал вид, что ни во что такое не верит. А сам взял и выложил этому прорицателю все, что у него на душе. Он без конца бродил по усадьбе и не находил покоя. Говорил, по крайней мере, я толковый хозяин. И вы знаете, что так оно и было. Еще он часто бывал на богослужениях и очень любил гимны. Особенно если играли «прибудь со мной». Да даже если он просто проходил мимо церкви, то всегда поднимал глаза и твердил. Если бы я только мог... Мэдлин запнулась. Грудь ее тяжело вздымалась. Она невидящим взглядом смотрела в зал, судорожно стискивая подлокотники кресла. В этот момент она сама казалась воплощением какой-то магической силы, стихийной и первозданной. И в то же время она была всего лишь женщиной, сидевшей в этом душном ангаре и пытавшись найти нужные слова в защиту друга. «Вы меня извините?» — проронила она. «Может быть, зря я об этом заговорила. Наверное, это не имеет прямого отношения к делу. Простите, если занимаю ваше время рассказами о каких-то посторонних вещах». «Тишина в зале!» — крикнул Коронер, беспокойно вращая голову и пытаясь унять нарастающее гудение. — Я вовсе не считаю, что ваш рассказ не имеет отношения к делу. — Вы хотите сообщить присяжным что-то еще? — Да, — ответила Медленно и, обернувшись, посмотрела на присяжных. — Только одно. — Мы вас слушаем. Когда я узнала, что появился человек, который намерен оспаривать право на титул и поместье, мне сразу стало ясно, как воспринял эту новость Джон. Теперь, когда вам известно, какие мысли одолевали его все это время, вам легко представить, почему он отреагировал именно так. И почему он так странно, с облегчением заулыбался, услышав историю о колотушке, которой того человека пытались убить во время крушения. Да потому что это он, Джон, в результате каких-то неизвестных ударов получил сотрясение мозга, которое и привело к полной потере памяти». «Нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что претендент говорил неправду. Мне это неведомо, и судить я не берусь». Но Сарджон, тот, кого вы называете покойным, как будто он никогда и не жил, наверняка испытал огромное облегчение, когда услышал историю, которая могла показаться совершенно невероятной. Наконец-то сбывалась его мечта. «Он сможет узнать, кто он на самом деле». Теперь вы понимаете, почему он поддержал идею с отпечатками. Никто другой так не желал этой проверки. Он просто дождаться ее не мог. Ему не терпелось узнать результат. Пальцы Мэдлины еще сильнее впились под локотники кресла. «Может, я выражаюсь не очень складно, но, пожалуйста, постарайтесь меня понять». Смыслом всей его жизни было найти ответ на эту загадку и неважно, каким он будет. Если окажется, что он Джон Фарнли, прекрасно, он будет счастлив до конца своих дней. Если нет, не беда. Главное, что он выяснит правду. Это как с футбольным тотализатором. Ставишь шесть пенсов и надеешься выиграть тысячу фунтов. Тебе кажется, что деньги уже у тебя в кармане, сомнений быть не может. И все-таки, пока не придет телеграмма, ты не можешь быть до конца уверен. И если телеграмма не приходит, ты просто пожимаешь плечами. А, ну что ж. И перестаешь об этом думать. Вот так и Джон Фарнли. Он тоже рассчитывал на выигрыш. Обширные земли, которые он успел так полюбить. Почет, уважение, спокойный крепкий сон. Конец этой пытки. Обретение будущего. У него появилась надежда все это выиграть. А вас хотят убедить, что он покончил с собой. Вы только вдумайтесь. Да неужели вы можете в это поверить? Неужели вы можете хоть на секунду допустить, что он решил покончить с собой в тот самый момент, когда через полчаса мог узнать правду? Она закрыла глаза ладонью. В зале началось невообразимое смятение. Судья не без труда восстановил порядок. Потом вскочил мистер Гарольд Уилкин. Пейдж заметил, что лоснящееся лицо адвоката слегка побледнело, и говорит он отрывисто, словно запыхавшись. «Господин коронер, в качестве попытки сослаться на особые обстоятельства все это бесспорно очень увлекательно», — ядовито заметил он. «С моей стороны было бы дерзостью напоминать вам о ваших обязанностях», так же, как и ставить вам на вид, что за последние десять минут не было задано ни одного вопроса. Но если эта леди закончила свое впечатляющее выступление, из которого, если оно соответствует действительности, следует, что покойный был еще большим обманщиком, чем мы предполагали, то я на правах адвоката настоящего сэра Джона Фарнли прошу позволения подвергнуть ее перекрестному допросу. «Мистер Уилкин!» — сказал коронор и снова завертел головой. «Вопросы вы будете задавать, когда я вам разрешу, а до тех пор найдите в себе силы помолчать!» «Итак, мисс Дейн, пожалуйста, позвольте ему задать вопросы», — попросила Медлин. «Я помню, что видела его в Лондоне в салоне того жуткого коротышки-египтянина-предсказателя». Мистер Уилкин вынул носовой платок и промокнул лоб. Вопросы были заданы, и коронер подвел итоги. Инспектор Эллиот вышел в соседнюю комнату и, пока никто не видит, проделал несколько ликующих пируэтов. Присяжные совещались недолго. Дело постановили передать полиции для дальнейшего расследования. Вердикт гласил... Преднамеренное убийство, совершенное неизвестным лицом либо группой лиц.